молки. Пока мели разговоры, пили чай, Дёмка на сон потянула. Видно, от впечатлений устал, от дороги, да ещё садовым воздухом надышался. Алёк нашуршав счёт на крахмаленную простыню, одеялом укрылся, самое бы время и глаза сладко закрыть, только они почему-то не закрываются. Смотрел на ели видимые переплетения широких рау, на далёкую звёздочку, мерцавшую длинными ресничками. Вспомнила Марина, и Димка подумал, что его письмо полетело в Крым самолётом. Конверт он давно купил в киоске свою с суёспечати, самый красивый выбрал, и на нём было написано: "Авиа". Может, завтра и прочтёт. Про бабушку тоже вспомнил. Лежит с дымочком на своей кушетке, а той плачет. Про Алёну подумал. Вот не ждал, не гадал, сестра появилась. Ну Алён хорошая, заботливая. Плохо, что нет петуха Его. Наверное, и меня бы стол клевать. Глубнулся Диука. Кто же его зашиб? Видимо, есть у них тут враги. Рыжий грозился даже стёкло побить. И думалася маме. Когдалёк на раскладушку, она погладила его по щеке, и шепнула: "Я ещё зайду, если не уснёшь". Нет, забыла. Своему дяде Володе улыбается и Алёна обняла, похвалила. И вдруг посветлело на веранде. Дверь открылась, скрипнула половица. Он повернул голову. Мама, не спишь? Она просидела на раскладушке. Представляю, в голове наверно крутятся, крутятся мысли. О чём думаешь? Обо всём. И обо мне. Ага. Как думаешь? Плохо? Что примолк. Почему? Хорошо думаю. Бабушку жалко, одна там. Она мне рассказывала, как-то Аннина болела, совсем маленькая, чуть не умерла. Почти вздохнула. Ты видишь, как настроена? А тоже могла бы жить у нас. Место достаточно. Три комнаты, веранда. Здесь и батареи поставлены. Владимир Иванович всё приспособил. Газ, ванна. Тебе нравится тут? Ничего. А он всё время тебя так называет. Надинка. Голос мамы потеплел. Тебе обидно, да? Вот ты маленькая. Так я маленькая и есть. Он же видел, какой большой, и на 6 лет старше меня. Поэтому и зовёт так. Не сердись, мой хороший, привыкнешь. А в лагерь я поеду? В лагерь захотелось. Ты же говорила. Да, путёвка есть. Там тоже хорошо тебе будет. Мы все в гости приедем. Мам, а ты кого больше любишь, дядю Володю меня или Алёону? Ох, глупыш ты, Димка. Всех вас люблю. И тебя люблю, губашлёпик мой, ревнивец сердитенький. Закрывай глаза. Расговорила тебя, теперь не уснёшь. Обдав Димке на лицо теплом своего дыхания, мама поцеловала его, и тихонько вышла. А Димке всё равно было обидно. Только одну вы обо всгда любила, а теперь всех, даже Алёну, будто 100 лет её знает. Разбудила Димку кем-то колька. Заслуженный артист Тульцы Топальной заливался такими длинными, переливчатыми трелями, будто и в самом деле за всех сил старался для большой, благоговейно внимавшей ему аудитории. А где же аудитория? Послушал Димка. Вроде и дома никого нет. Он встал, пошёл в комнату. Кендор, склонив набок жёлтую точёную головку, поглядел на него чёрным зрачком и снова залился, обрадовался новому слушателю. Другая комната тоже пуста, одни рыбы плавают в своих зелёных водах. В коридорчике была ещё дверь. Димка не смела постучать, молчание. Оскрыл дверь. Никого. Шкаф, мамино платье на стуле. Широкая тахта застелена голубым покрывалом с кисточками. Ну, мама и дядя Валодя ушли на работу, ясно. А где Алёна? Вышел на крыльцо, и в садике нет. Поблу за сарайчиком, отгороженным высокой сеткой. Белые куры ходят, червяков вычнут. Димку умылся, пошёл в комнату крепал. Что-то доделывать дядя Володя собирался. А что? Всё сделано. Вон и лампа длинная наверху, и воздух из камешка с пузырьками вверх бежит. Может, о мальках говорил, какие-нибудь удобства сделать, чтобы росли скорей. А много-то их. Куда же дядя Володя девает мальков? Тоже какая отец продаёт. Наверно. Вон какие деньги отец получил? Что бы хотел покупать? Мотоцикл с коляской. Может, и Цветая не продаёт. А мама-то влюбилась, не насмотрится на него. А отец что, не человек разве? Почему она так о нём? Может, и не он один виноват, что несчастным стал. И бабушка-то одна, сидит за ёлком, ждёт. Куда Жалёна девалась? В вязать кружок пошла. А дом-то не оставишь открытым. Димка вышел в полисадник и стал смотреть на улицу. двое каких-то ребят прошли. А вон рыжий опять на велике катит. Димка чуть подался за куст. Не хотел, чтобы тот придурок видел его. Ещё заорёт, что в чужой сад забрался. Рыжий скрылся, а тут Алёна показалась. В магазин ходила. Мелтон в одной руке, сетка с хлебом в другой. Уже встал, поглядя в калитку, спросила она: "Давным-давно". "Не придумывай, я всего 15 минут ходила". "Это по каким-то таким часам?" по об окнавенному, а по электронным, если посмотреть, то полчаса тебя не было. Ну, может, 20 минут, с улыбкой согласилась Алёна. Ждала, пока хлеб сгрузят. Пойдём есть. Молока свежего купила. Я домой пойду, насупившись, сказал Димка. Сейчас, а видишь, уже собрался. Жду тебя. А хлеб тёплый тёплый. Там бабушка одна, не поднимая глаз, сказал Димка. Я пошёл. Обернёшься когда? Не знаю, я ведь там живу, только посмотреть приходил. Привет бабушке передавай, грустно сказала Алёна, и Котику вашему. До свидания, сказал Димка и вышел во колетку.